После прочтения этого документа в штабной землянке воцарилась гробовая тишина. Все смотрели то на меня, то на Кравченко. У него были сжаты губы. Он с нетерпением ждал, что я скажу. Неожиданно для самого себя я рассмеялся. За мной расхохотались все. «Вы хоть обдумали то, что тут написали?» — сказал я. «Ну-ка, товарищи, ответьте изобретателю». Да посмотрите, как следует на эти чертежи безумству храбрых мы, конечно, поем песню. Только вопрос, что тут главное: безумство или храбрость? Вы, товарищ инженер, обвинением в трусости хотите меня задеть? Кравченко угрюмо отмалчивался. Я попросил высказаться товарищи. Петр Романов, уже показавший себя бесстрашным разведчиком и минером, не поддержал Кравченко. «Как-то неудобно инженеру объяснять», — сказал Романов. «Эта штука, может, и хороша только для мирного времени». «Как так для мирного?» — закричал Кравченко. «Вы что, во вредительстве меня обвиняете?» «В мирное время я строил». «Никто вас во вредительстве не обвиняет», — сказал Новиков. «Напротив, с инженерным решением вас можно поздравить, но как практически его применить?» Как подобраться с этой вашей штуковиной к железной дороге? Для этого нужно, чтобы немцы согласились отойти хотя бы на километр от того места, где вы будете закапывать снаряд. А сколько он весит? Об этом подумали? Минерус с этой штукой надо идти отсюда к действующей железнодорожной магистрали 50 километров. А на шоссейной дороге ее вообще не закопаешь. Нужен тол. «Тол в чистом виде. В артснаряде вес металла в десять раз превышает вес взрывчатки, содержащейся в нем. Снаряд поражает не столько взрывом, сколько осколками». Начальник штаба Рванов сказал, «Надеюсь, это недоразумение. Обвинять командира объединенного отряда в трусости? Может быть, вы, товарищ инженер-подполковник, будете последовательны и, взяв свой снаряд под мышку, Прогуляйтесь с ним и с необходимым шансовым инструментом к линии железной дороги. Подождите, не перебивайте. Для настоящей диверсионной работы нужно создать специальное подразделение, в которое должны войти не только минеры, но и бойцы охранения и группа разведчиков. Мы уже подготовили приказ, запрещающий непродуманные и бесплановые минно-подрывные действия. Беспочвенную одержимость поощрять нельзя. Кравченко набычился. Настаиваю на своем. Когда-то еще будет у нас стол в достаточном количестве. Нет радиосвязи с фронтами. Да, я человек одержимый. Ну и что? Я прекрасно знаю дороги Гомель, Бахмач и Бахмач, Харьков. Дайте мне смелых людей, и мы пойдем в разведку. Пусть не будет у нас ни одной шашки чистого тола. Моток проволоки, кузнечные щипцы и плоскогубцы – вот и все, что мне надо. Снаряды отыщутся и близ железнодорожного полотна. Упрямство этого человека было непостижимо. Что ж, мы пошли ему навстречу. Я подытожил все сказанное. «Разведать, что происходит на ближайших к нам железных дорогах стратегического значения, – сказал я, – задача благородная, перспективная». Просто необходимое. Мы благодарны Кравченко за то, что он подал эту, хотя и не инженерную, но весьма нужную идею. Кравченко не отказался. На следующий же день, взяв с собой несколько бойцов, вышел в дальнюю разведку.